была опубликована статья о действии сверхмалых доз. Это стало настоящим поворотным моментом в истории гомеопатии. До того времени она была практическим искусством, приносящим плоды без теоретических объяснений. С 1988 года стало проводиться множество научных исследований и публиковаться большое число статей об информационной памяти воды. Данное направление медицины оперирует целым рядом веществ растительного, животного и минерального происхождения, которые при приеме в неразведенном виде вызывают ряд симптомов как физического, так и эмоционально-психического порядка. Между прочим, именно Ганиман вел испытания на здоровых людях и в своих опытах, Перепробовал множество различных веществ. В дальнейшем подобные испытания также проводились, и на сегодняшний день гомеопатия располагает описаниями патогенезов – совокупности симптомов для многих сотен препаратов. Согласно принципу подобия, при определенном заболевании назначается тот гомеопатический препарат, который в высоких концентрациях вызывает симптомы, аналогичные этому заболеванию. Например, вещества, содержащиеся в растении аконит, вызывают подъем температуры, учащение сердцебиения, рвоту, психическое возбуждение. Если же гомеопатический аконит – дать больному с такими симптомами, то он будет для него лекарством. Гомеопаты считают, что вода обладает так называемой «памятью» о веществе и может переносить информацию о нем, даже если концентрация его столь мала, что в растворе нет ни одной молекулы этого вещества. Они почему-то думают, что при растворении веществ даже в ничтожных дозах, а затем при встряхивании раствора, молекулы воды выстраиваются в определенном оригинальном порядке, таким образом фиксируя информацию о свойствах добавленного вещества. Такая вода сохраняет свою структуру, а значит, и полученные свойства довольно долго. Считается, что срок годности жидких гомеопатических лекарств составляет 10 лет. Более высокое разведение, то есть в реальности более низкая концентрация вещества, обуславливает более глубокое действие препарата. Таким образом, говорят гомеопаты, наш метод воздействует на организм не столько конкретным веществом, сколько информацией, заключенной в нем. Гомеопатические препараты, так сказать, рассказывают организму, о его собственных неполадках. Ведь лекарства назначаются, исходя из принципа подобия. Именно восстанавливая внутреннюю осведомленность организма о проблеме, они и вооружают его на борьбу с ней. Цитата из статьи Татьяны Покровской, заведующей учебной частью Федерального научного клиника экспериментального центра традиционных методов диагностики и лечения бывшего Министерства здравоохранения. А теперь, что происходит с водой и гомеопатическими лекарствами на самом деле. Гомеопаты не просто разводят свой аконит или что там еще. Они разводят это вещество невероятное количество раз. Делается это так. Берут кусок аконита, растворяют его в литре воды, отбирают один миллилитр раствора и разводят его снова до литра водой. Потом снова отбирают, снова разбавляют, и вот уже развели в один миллион раз. Это еще просто ерунда. Такую операцию производят еще раз десять, потом еще раз десять. В результате некоторые лекарства разводят в десять в сотой степени раз. Придется напомнить, в восемнадцати миллилитрах мелкой рюмки воды содержится... 6,02 на 10 в 23 степени молекул – число авогадра. То есть действительно в нашем лекарстве давным-давно не содержится ни одной молекулы аконита. Этот убийственный для гомеопатов расчет был проведен еще в начале XX века. Но гомеопаты, сжав зубы, продолжали впаривать несчастным больным бутылочки ни с чем – И только в 1988 году, как отмечает та же Татьяна Покровская, у них появилось основание для торжества – открытие,